в сёлах побогаче, где земля поплодороднее и народ был позажиточнее, противостояние бедных и богатых в начале коллективизации было нешуточное. Исупова, супова, 1931 года рождения, из села Дубровка Нижегородской губернии рассказывает о обстоятельствах своего рождения. В 1931 году в селе началась Мотыжная война. Что это за война была? В селе таком большом, конечно, были люди, которые жили и бедно, и богато. В период коллективизации весь бедный народ, мужики, первыми записались в колхоз. Мой отец вступил в колхоз одним из первых. Но недовольство кулаков коллективизации проявлялось все сильнее и обострённее. Начались стычки между кулаками и мужиками. Шире далее пошли в ход кулаки и мотыги, а иначе мотыжная война. Для того, чтобы кулаки не трогали жен и детей колхозников, нас вместе с матерью и другими женщинами вывезли на конопляное поле. А 6 сентября 1931 года отца и других мужиков, кто вступил в колхоз, Заперли в церкви. Вот в эту ночь меня и родила мать прямо на конопляном поле. Раньше была такая примета, что если в час рождения ребенка у кормилицы семьи коровы появляется приплод, то этот ребенок счастливый. А в ночь моего рождения наша корова не растелилась и к утру умерла. Так мы лишились молока. Вскоре мы вернулись в свое село. Мужиков выпустили, утихомирились и стали жить все в колхозе. Сельская молодежь, прежде всего комсомольцы, была ударным отрядом партии в проведении коллективизации. Многие из них искренне верили коммунистическим идеям, некоторые просто приспосабливались. Комсомольцы подражали во всем коммунистам. Они были военизированным отрядом партии, зачастую проповедовали аскетизм и фанатическую веру. Кондрашов, 1910 года рождения, вспоминает годы своей юности. В 20-х годах комсомольцы носили простую форму защитные гимнастерки с ремнями. Считалось тогда недопустимым для комсомольцев Увеселения разные, танцы. Говорили, что это буржуазный предрассудок. В те годы была большая вера в Ленина. Верили советскую власть, в партию. Когда в 1924 году Ленин умер, то все очень сильно переживали, плакали. Все были потрясены. Ощущение, что сила и власть за ними. позволяла комсомольским ячейкам и колхозной молодежи верховодить во всех практических делах деревни периода коллективизации. Коромыслова, 1914 года рождения, рассказывает: В селе все меньше и меньше оставалось единоличных дворов. Вечером, когда мы собирались на гуляниях вечерках молодежь, разделилась на два лагеря из коммуны и единоличные они держались обособленно и как-то робко те которые были в коммуне потом в колхозе с первых дней держались нагловато вызывающе они верховодили на гуляниях помню в то время пели мы частушки такие эх яблочко ананасное Не ходи за мной, буржуй, я вся красная. И вот еще, С неба звездочка скатилась на советские ворота. Обложили проднологом по три пуда съедака. А вот еще, Когда были комсомольцы-коммунисты, то пели: Мой миллионок коммунист, а я коммунарочка, в Красную армию пойдем, отчаянная парочка. Комсомол, комсомол. Ты куда шагаешь? На деревню за налогом, разве ты не знаешь? Право казнить и право миловать кружило головы молодым парням. Преданность власти стала важнее деревенских связей, подчинение родителям. Один из бывших комсомольских секретарей той поры вспоминает: "Я был секретарем ячейки комсомольской в селе. Лозунг был: добровольно, но обязательно всем вступить в колхоз. Собираем собрание в потребиловке. Лавка кооперативная такая была. Товару много. Вот говорят, сопротивления не было. Да как же? Вот в 1928 году провожу я собрание, И у нас при лавке пристрой такой был. Там собирали в колхоз агитирую. Бабы в первых рядах, мужики на последних сидят, цигарки смолят. Я говорю: "Всем вам будет лучше жить. Ведь машинами ваши узкие полоски не вспашешь". Мужики молчат. А Нисем Иванч Барабанов был такой крепкой хозяин. Мне и выкрикнул с места: "Да откуда ты знаешь, что лучше-то будет?" Дескать, молокосостый. А я ему мол: "В центре-то не дураки сидят". Он в спор. "У меня, говорит, боевых наград больше, чем тут на стене жестянок навешано". А он и впрямь был полный Георгиевский кавалер после мировой-то войны. Пол Польши домой привез. Голова-то у него хорошо варила. Я на другой день записку в волость, в милицию. Забрали его, отправили на Беломорский канал. Так что ты думаешь? Он через несколько лет, когда канал-то построили, с орденом Ленина оттуда вернулся в деревню. А вот еще. Как-то вернулся я с собрания. Далеко ходил, вёрст за семь в одну деревню. Сижу дома, пью квас, хлеб с солью ем, а поздно уже темно. окошки-то у нас больно низко были, чуть не в землю вросли. Вдруг с улицы большой булыжник бац в окно. Ладно в переплет попал отскочил, а то бы прямо мне в лоб. Убил бы ведь. Я на улицу выскочил, темень, а у меня фонарик был, маленький, а очень яркий. Теперь таких нет. И наган был. Осветил, вижу фигура у дома. Взглянул это Ванюшка. Мы с ним вместе всегда мальчиками играли. Ясно, подучили его, настроили под кулачник. Схватил я его. Руки за спину, привел к себе в избу, посадил в подполье. Мне отец говорит: "Ты ведь все равно в деревне жить не останешься, в уезд уйдешь. Отпусти ты Ванюшку. Мне ведь с мужиками этими жить я ни в какую. Утром увел его в милицию, составил протокол, дали ему сколько-то лет. Я точно не знаю. Меня потом в Уком перевели. Или такой случай был. У нас мужики по зимам в шую на заработки уходили. Мастеровые были все, кто покрепче. И вот собрались как-то они, в отход исход сделали в потребиловке. Дескать, мы уйдем. надо власть в деревне в хорошие руки, чтобы кто-то вел ее надежно, пока нас нет. А председателя сельсовета незадолго до того выбрали Ивана. Он бедняк был и не больно-то его уважали в деревне, но нам-то он подходил, мы его и выдвинули. А я у учителя сидел. У него был такой детекторный приемничек. пи-пи-пи. Речи рыкова Бухарина тогда слушали. Интересно. Все комсомольцы вечером туда ходили. Вдруг Манька бежит. Говорит, что вот мужики председателя сельсовета переизбирают. Я бегом в Потребиловку. А они уже вроде все решили, проголосовали. Я говорю: "Кто вам разрешил выборы? Завтра же схожу в волы с полком, ваше собрание недействительно". А там лампа пятилинейная. Кто-то дунул на нее темень И меня кто-то за загривок сгреб, до да носом в пол давай совать. И по бокам, мужики, давай меня метелить. Я караул, давай кричать. Парни наши прибежали, лампу зажгли. Мужики отступились, видят дело-то неладно. А я увидел того, кто меня за загривок держал. Это Семён был, лишенец. Его всех политических прав лишили. Он до революции полицейским был. Таких лишали по конституции. Чего делать-то? Я ушел домой, а рано утром ко мне этот Семён идет, несет четверть самогона под мышкой. Алексей Федорович, давай помиримся. Меня все Лёшкой звали, а тут он так. Отец мой все на эту четверть смотрит, охота ему выпить. Говорит: Прости ты его, Лёша. А я ни в какую, говорю я советскую власть на самогон не меняю. Сегодня же пойду в волость. Ушел он. А я Миньку послал верхом в волость со своей запиской в милицию. Приехал начальник. Он потом здесь заместителем начальника ОВД в Кирове работал. Забрали Семёна. Тоже дали ему сколько-то лет. Я потом вскоре из деревни уехал, так не знаю, вернулся он или нет в деревню. Тогда ведь коллективизацию сплошную гнали. Изуком опосылали в село и говорили: пока сто процентов не дашь, не возвращайся в уком. Нечего тебе тут делать. А потом, как Сталин то ловко вывернулся, все преступления на нас свалил. Головокружение, дескать от успехов. У моих же друзей в Укоме головы полетели. Назвали их перегибщиками. а мы же сами ничего не придумывали. Нам все с центра спускали. Команин, 1908 года рождения. И все таки начало коллективизации это широкая агитационная компания по вступлению крестьян в колхоз. Проводилась она на местах, Как выше было метко замечено, добровольно-принудительно. Вот что рассказал Зорин, 1918 года рождения. Для нас, малолетних, все происходящие события того времени были очень интересны. Все мы ждали чего-то лучшего. Особенно нас, подростков, радовала коллективизация. Мы-то радовались, а большинство населения было против. Лишь небольшая часть населения, которая жила очень бедно, не имела тяговой силы, только она и приветствовала коллективизацию. Почти каждый день проводили сходы, с год, наверное, а иногда в день по 2-3 схода. Первый раз собирают сельсоветы, второй из района кто-нибудь, третий раз с области. Были случаи, Я хорошо помню, прежде чем достать бумаги из портфеля на стол для устрашения, выкладывали наган. Под сильным нажимом проведут голосование, составят протокол, что большинством голосов постановили организовать колхоз. А большинства-то и не было. Как дойдут до обобществления лошадей, коров, инвентаря, так и все». Сводить-то некуда, ни складов, ни помещений, ни конюшен. Колхоз у нас все же был организован. И все семьи, что вошли в него, вынуждены были держать скот на своих дворах и кормить своим кормом. При этом сдавали продразверстку государству и как за личное хозяйство, и как за колхоз. А самим хозяевам которые кормили поили этот общественный скот. Не оставалось ничего. Ломался стержень крестьянской жизни, личностный интерес, менялась судьба нескольких поколений крестьян. Перебороть себя внутренне многим было просто не под силу. Многие заболевали с огорчения, случалось умирали с горя. Соколова 1910 года рождения в колхоз заставляли вступать. Ходили уполномоченные. Отец был против, не сдавался, даже прятался. А мать отвечала, что без хозяина ничего решать не может. Но ничего не помогло. Отобрали корову, лошадь. Конечно, жалко. Семья-то большая. Отец очень расстраивался. Заболел и умер. Вообще все были за индивидуальное хозяйство. Спорили, но больно-то не поспоришь. Распопов, активист-агитатор тех лет, рассказывает, как происходила организация колхозов. А было так: хозяева каждого дома приглашали на сход, собирали в большую комнату, ставили стол, покрытый красным материалом, за которым сидели уполномоченный и депутат сельсовета. Крестьяне же в большинстве располагались на полу, так как скамеек не хватало на всех. И почти все курили махорку, и когда откроешь дверь, дым валил, как из трубы дома. Вначале уполномоченный рассказывал о колхозе, задавалось ему много вопросов. А если все поняли, спрашивает он. то пусть желающие подойдут к столу и распишутся о согласии вступления в колхоз. Но часто в первый день целую ночь сидят, а ждут первого смельчака, кто распишется. Несколько дней уходила на агитацию, но колхоз создавался. Очень тошно было смотреть, когда собирали скот на общий двор. Было много слез, ругани, шума. В этот момент было много угроз в адрес уполномоченного. Его грозились убить и скалечить, ругали матом. Прощание с лошадью с коровой было настоящей семейной драмой. Когда в колхоз записались коней сводили всех. У нас крестная была старая, и когда тятенька повел лошадь, лаской звали. Она ее похлопала по шее, всё обняла, всё обревела, и увел тятенька лошадь. Мне 13 лет тогда было. Вот помню, мужик и женщина едут на телеге, и женщина воет как по покойнику. Жалка ей лошади-то. Сметанина, 1914 года рождения. Отец и мать вошли в колхоз. Воронко лошадь нашу увели в деревню Серебряковы на другую бригаду. Родителям стало жаль лошади. Они вышли из колхоза. Как Воронка привели обратно в деревню, родители снова вошли в колхоз. трудились от всей души. Казакова, 1905 года рождения. Местные власти применяли самые разные методы, чтобы заставить крестьян вступить в колхоз. Русов, 1897 года рождения, председатель сельсовета той поры, под конец жизни занес свои мысли в тетрадочку. Самооблажение. Этот налог выпущен в 1927 году. Сам крестьянин должен обложить себя налогом, который пришлось мне проводить в моем сельсовете. В сельсовет пришла инструкция на 10 листах, и требовалось в ней в три дня обойти все 13 селений и представить в райисполком протоколы собрания. Я пошёл по деревням и стал пояснять, что пришло распоряжение и что мужик должен обложить сам себя налогом, который называется самообложение. Мужики ничего не могли понять и говорили, что и так налогов много, и тех не можем выплатить, а им еще мало. Все селения отказались принимать этот налог, и я представил в исполком Протоколы собраний. Меня в этом обвинили, хотя виновником всему был судья района, назначенный ко мне уполномоченным по проведению этого налога. Он не приехал, и мне пришлось проводить одному. Но я, как человек свой считался, то мужики меня не боялись и говорили: "Ты скажи им, что мы сами себя обкладывать не станем". Отдали меня под суд. На суд я вызвал двух наших мужиков, которые пояснили на суде, что налог не прошел совсем не по моей вине, что я всеми средствами старался провести налог. Но в инструкции не сказано, что в добровольном порядке хочешь принимай, хочешь нет. Я и сказал на суде: "Что ж меня судить за это? Надо судить судью Санторина, который не приехал проводить налог". Заседателями в суде были два моих товарища. Один по школе, где за одной партой сидели, другой был председателем Коневского сельсовета. Оба они меня прекрасно знали. Суд ушел на заседание, и меня приговаривают на 6 месяцев условно. Я на это не соглашаюсь и подаю на обжалование. Но это все замирает, А я в это время отказываюсь от службы и передаю сельсовет другому лицу. Вести дело стало трудно. Нужно было выявлять кулаков, а у меня их не было. Мой спиринский сельсовет считался самым бедным. Мы даже не могли представить, что такое кулак, если человек не имел никогда работника или работницы. И как ты его будешь обкладывать? После меня попал тот человек, который нашел кулаков и стал выгонять из домов самых трудолюбивых мужиков. Он был сыном одной слепой женщины. Он когда-то водил ее собирать милостыню по тем же деревням, где ему пришлось править. От него тогда и двери запирали и говорили: "Веди ты ее в другую деревню. Что ты все время сюда приводишь?" Мать его все это помнила и знала все дома на память. И где его не так встречали, он там и давай искать этих кулаков. В своей деревне пустил по миру человек 8. Я знал всех этих мужиков. Но сделать ничего было нельзя. Все шло к тому, чтобы деревня обеднела и шла в колхозы. Так никто не шел. А боже взять мужика нечем. Только обложить его индивидуально и выгнать из дому, чтобы другому вбить это в голову, и тогда все пойдут в колхозы. Хозяйства стали распадаться, и мужики пошли по городам и лесным разработкам. В деревне, где было 50-60 хозяйств, осталось 10-15. Земля, как говорили мужики, остыла. родить не стало. Торжество бедноты стало полным. Она могла не только унизить, разорить, выслать, посадить в тюрьму более состоятельных соседей, но и пользоваться их имуществом, домом. Бусыгин, 1912 года рождения. Были общие собрания, где агитировали за колхозы. Создавались советы. В них входила в большинстве беднота, у кого толку нет работать. Сход бедноты обкладывал налогом население. Сколько взбредет в голову, столько и скажут. За неуплату били розгами или садили в чижовку хозяина. Его надо было выкупить. Продавали последнее, что было, и выкупали. Были карательные отряды, которые отбирали хлеб. Крестьяне копали ямы, прятали хлеб. Вот и мы утром мешки с зерном прятали, увозили их в осиник, а вечером, если все спокойно, везли обратно. Муку тоже прятали в ямах, в малиннике. Вначале в колхоз вступило семнадцать дворов, а через год вступили все.